Часть шестая. Каноническая вселенная-покемон. Этот мир населен существами, которые называются покемонами. Для одних это ручные зверьки, для других — орудия боя. Что касается меня, изучение покемонов — моя работа. Итак, как тебя зовут? Профессор Оук, 1999. Первое поколение. red green Блю и Йеллу. Геймбой. Сюжет. Мальчик по имени Рэд, игрок может выбрать и другое имя, мечтает о приключениях в своей комнате. Задавшись целью стать следующим чемпионом, он покидает родной дом в городке Палеттаун, чтобы исследовать регион Канта и бросить вызов восьми лидерам спортзалов. Но стоит ему ступить на высокую траву, как перед ним появляется профессор Оук, выдающийся исследователь покемонов и изобретатель Покедекса. В высокой траве обитает много диких монстров, поэтому профессор решает предложить нашему герою и своему внуку Блу их первых покемонов, чтобы они могли защищаться от других существ и ловить их. Приключение начинается. Рэд отправляется в долгое путешествие по Канте, исследуя леса, пересекая темные пещеры и плавая по морям на спине покемонов, чтобы сразиться с восьмью чемпионами арены, каждый из которых мастерски владеет одним из 15 типов покемонов. Собрав все восемь значков, Рэд добирается до Плато Индиго, обители Лиги покемонов, объединяющей четырех опытнейших тренеров региона и самого чемпиона. Реду в жестокой битве предстоит доказать, что он лучше всех. Помимо периодических встреч со своим соперником Блу, Ред на протяжении приключения часто пересекается с преступной организацией похитителей покемонов командой R. Первая встреча с ними происходит на Лунной горе. Там Ред сталкивается с учеными, прибывшими за окаменелостями покемонов. Команда R также ответственна за ограбление в Цирулин-Сити, захват заложников башни покемонов Лавандии и даже нападение в Сафрон-Сити, на главный офис корпорации Сильф, которая разрабатывает высокотехнологичные гаджеты, включая знаменитый мастер -Бол. Одним из культовых моментов первого поколения покемон остается проникновение на секретную базу команды R под казино силадон сити Для входа игрок должен активировать кнопку, спрятанную за плакатом. К счастью, Рэд срывает коварные планы команды R и ликвидирует организацию, победив ее лидера Джованни, сильнейшего тренера спортзала Канта. Тем не менее, в Pokemon FireRed и LeafGreen мы обнаруживаем, что некоторые из членов продолжили деятельность на архипелаге Севия, недалеко от Канта. Там они планировали прибрать к рукам Рубин и Сапфир Селио, изобретателя машины для обмена покемонов Канта и Хоэна. По всей видимости, после поражения на Архипелаге команда Р была распущена, но некоторые ее участники верят, что смогут возродить зловещую организацию из пепла. Вселенная Канта — прибрежная локация, вдохновленная одноименным регионом Нахансю, главном острове Японии. Стартовый город Таун задает тон игре. Несмотря на то, что она вышла на геймбой и, следовательно, была черно белой или, скорее, серо-жёлтой, название каждого города вдохновлено цветом, связанным с типом покемонов местного чемпиона. Например, Селадон Сити получил название в честь зеленой китайской керамики, а лидер города Эрика использует травяных покемонов. В цирулин сити голубом как оттенок Церулиум, не случайно находится спортзал водного типа, которым заправляет Мисти. Примечательно, что если играть в эти первые версии покемона на Супер Геймбой, адаптере, открывающем игры Геймбой на Супер Нинтендо, города приобретают цвет по этой же логике. Два крупнейших города в Канто, Сафрон и Силадон-Сити, вдохновлены самим Токио. Портовый Вермиллион-Сити списан с Йокогамы, где расположен самый большой и важный торговый порт во всей Японии. По сравнению с другими регионами, Канта более ориентирован на технологии и олицетворяет японскую современность. В частности, здесь находится корпорация «Сильф», крупная компания, создавшая мастербол и очки для опознания призраков. Еще в ней можно найти множество исследовательских лабораторий, в том числе лабораторию Била, а также электростанцию, которая долгое время обеспечивала электричеством весь регион. Соседний регион Джота, наоборот, пропитан традициями, мифами и забытыми легендами, и полон древних деревушек. Хотя в Канто умеренный климат, здесь невозможно выращивать популярные среди покемонов ягоды — так как его почва слишком агрессивна для этих нежных растений. Башня покемонов. Лавандия — деревня к востоку от Канта, очень известная игрокам по двум причинам. Первая — башня покемонов, где покоятся умершие существа, а вторая — леденящий душу саундтрек, разлетевшийся по интернету. Башня покемонов до сих пор является загадочным местом, Хотя существа в игре яростно сражаются, по идее они никогда не умирают в бою, а просто падают в обморок и воскресают в ближайшем центре покемонов или с помощью оживления. Так как сага в основном нацелена на довольно юную аудиторию, подход покемона к смерти неоднозначен. С одной стороны, игра исключила эту опцию из геймплея, чтобы сохранить семейный рейтинг. С другой стороны, Тема затрагивается то с серьезной миной, когда плачущие тренеры чествуют погибших товарищей, то в шутку. Многие призрачные покемоны любят заманивать людей в мир иной и поглощать их души. От чего же могут умереть покемоны? От старости, болезней? Мы не знаем ответа. Но некоторые из них все же пали в бою. Например, Флоэт, легендарный персонаж Аза из версии X и Y. Рассказывается, что он погиб на войне. К счастью, игроку нечего бояться. Что бы ни случилось, его покемоны останутся здоровыми и могут жить долго и счастливо, пока держится резервная батарея картриджа. Правда, батарейки картриджи Game Boy служат около 15 лет, а первые версии «Покемон» вышли в 1996 году. Что ж, приносим соболезнования. Из поколения в поколение тайна смерти покемонов интриговала все сильнее с появлением других погребальных памятников, например, в Хоэне и Юнове. Что касается башни покемонов Лавандии, то в покемон Голд и Сильвер она превращается в радиобашню. Что стало с покемонами, которые там покоились? Их переместили в небольшой мавзолей. Земля им пухом. Зона Сафари. Зона сафари — это заповедник Фуксии на юге Канта, где тренеры могут ловить особо редких покемонов. Однако бои здесь проходят иначе. Нельзя противостоять попадающимся на пути монстрам, как обычно, призвав своих покемонов. Вместо этого нам доступны приманки, камни и сафари-болы, и чтобы поймать покемона в зоне сафари, нужно ловко ими управляться. Монстры имеют раздражающую тенденцию сбегать. Приманка может удержать покемона, но его становится труднее поймать. Камни же имеют противоположный эффект. Если учесть, что в зоне сафари установлено ограничение на количество пройденных шагов, вы поймете, почему доступных только там Ченси, Тауруса, Сайтера, Пинсера и Кангасхана было так трудно заполучить в первом поколении. В остальных регионах вселенной покемон тоже есть зоны сафари с похожими правилами. В Голд и Сильвер зона сафари Фукси закрылась с уходом ее владельца, но игроки Хёрд Голд и Соул Сильвер обнаружили новый сафари-парк в Джота, на западе карты, в конце маршрута 48. Особенность этого парка в том, что его можно кастомизировать, выбрав области и водящихся там покемонов. В Хойне зона сафари находится на маршруте 121, недалеко от Лиликов Сити, на северо-востоке острова. В этом парке можно ловить только покемонов первых двух поколений. Наконец, в городке Пастория в Синно расположено Великое Болото. Его принцип идентичен зоне сафари. Пусть обстановка и название и отличаются. В «Покемон XY и y после окончания игры герой может отправиться на сафари дружбы в Килоут-Сити. Этот парк работает по-своему. Количество доступных для исследования областей зависит от числа друзей игрока, зарегистрированных на 3DS. В каждой области встретятся только 2-3 покемона одного типа, который определяется кодом друга. Этот парк — единственное место, где можно встретить диких стартеров, таких как Ивизавр, чермилион и Вартортл. Дадзё Сафрон Сити. Начиная с Рэт и Блю», Все основные сюжеты игры «Покемон» включали бои с лидерами восьми спортзалов, и эта победа открывала путь к Лиге Покемонов. Каждый спортзал специализируется на одном типе покемонов среди 18 ныне существующих. Например, спортзал города Сафрон-Сити, условной столицы Канта, управляемый Грозной Сабриной, посвящен психическому типу. Помимо него на севере города есть небольшое дадзё — бывший официальный спортзал Сафрон Сити, который прикрыла команда Морганы. Там тренеры сражаются боевыми покемонами, которые, по иронии, уязвимы к атакам психического типа. В версиях Red, Blue и Yellow, войдя в это место, игрок должен столкнуться с пятью каратистами, включая мастера Дадзё. После поражения последний предлагает ему нового покемона на выбор, либо Хитмон Ли, боевого типа с сильными ногами, либо Хитмон Чана, боевого покемона, который полагается на кулаки. Эти покемоны не обитают в природе, и в первом поколении другой возможности заполучить их не представляется. Казино Силадон-Сити сафран сити является финансовым центром Канта благодаря влиятельной корпорации сильф а Силадон-Сити выступает в роли коммерческой жилы региона. Помимо огромного торгового центра, предлагающего тренерам все необходимое для их покемонов, в городе находится спортзал травяного типа под управлением Эрики, а также казино, где игрок может попытать счастье в паре мини-игр. Да, некоторые игры «Покемон» содержат игровые автоматы, позволяющие выигрывать жетоны. Их можно обменивать на разные призы, например, технические машины и даже покемонов. Это единственный способ получить поригона, созданного людьми виртуального покемона первого поколения. Однако, чтобы игра не потеряла классификацию для всех возрастов, в европейской рейтинговой системе компьютерных игр, известной под названием PG, игровые автоматы исчезли из европейских версий со времен Pokemon Platinum. Gold и Silver их заменила мини-игра, похожая на Сапёра, Наличие азартных игр автоматически дало бы товару рейтинг PG-16, не рекомендовано для лиц младше 16 лет, из-за возможных проблем с зависимостью, в то время как Япония, страну починка, это не беспокоит. И все же в казино Селадон-Сити спрятан один секрет — это прикрытие для тайного логова команды R. Чтобы получить к нему доступ, Рэд должен отыскать в казино спрятанную за одним плакатом кнопку и открыть проход в подземное логово преступников. Потайная кнопка стала поводом для бесконечных шуток во всех играх. При взаимодействии игрока с плакатами на стенах некоторых казино открывается диалоговое окно, которое создает интригу, а затем объявляет, что ничего не произошло. Один из элементов систем защиты логова команды R — небольшой лабиринт из беговых дорожек. Позже данный процесс позаимствовали, и эту деталь можно встретить, например, в логове команды Пламени в Колоссе. Острова Сивии. Острова Сивии ⁇ это небольшой архипелаг к югу от Канта, который можно исследовать только в ремейках Fire Red и Leaf Green. Островов 9, и все они пронумерованы. Они созданы в качестве небольшого бонуса к основному сюжету особенно в связи с возрождением команды R и вдохновлены архипелагом Идзу. Хотя первые семь островов можно спокойно исследовать после победы в Лиге, доступ на острова 8 и 9 дается только по специальным розданным Nintendo-пропускам. На них обитают редкие покемоны. На первом — Лугия и Хоох, на втором — Диоксис. Также на вершине спящего вулкана горы Эмбер острова 1 — поселилась легендарная птица Молтрес. Исследователи особенно ценят остров 7 за руины Таноби, где можно найти редкого Аноуна. Особенность этого психического покемона в том, что он существует в различных формах, напоминающих буквы латинского алфавита. Что касается урбанистики, острова в основном остались дикими, на них крайне мало зданий из-за неподходящих для строительства территорий. Лорелей -э — Первая соперница из элитной четверки Канта и любительница покемонов ледяного типа, родом из острова 4, где также находится ледяная пещера. Персонажи. Профессор Оук. Оук профессор покемонов из региона Канта. Его лаборатория находится в Палеттауне, где живет Рэд. Он очень известен стоит у истоков создания Покедекса и яро интересуется отношениями между людьми и покемонами. Этот бывший тренер ушел с поля боя, чтобы полностью посвятить себя исследованиям и мечтает увидеть абсолютно все виды покемонов в мире. Начиная с версии Red и Блю», мы видим его во многих частях серии и даже спин-оффах. Например, в «Покемон Snap он отправляет фотографа Тода на сафари на полный «Покемонов остров», а во втором поколении ведет о них радиопередачу. Также он совершенствует региональный Покедекс версии FireRed, Green, Diamond, Pearl, Platinum, Heard Gold и SoulSilver и включает в него покемонов из других регионов, создав национальный Покедекс. Неиспользованные данные на картриджах говорят о том, что по изначальной задумке профессор Оук должен был сразиться с героем в играх первого поколения — Его команда очень похожа на команда чемпиона Блу, и у них есть четыре общих покемона — Экзегутор, Арканайн, Гиарадос и один из трех стартеров, к которым присоединился Таурус. Уровень монстров в команде варьируется от 66 до 70, что делает профессора Оука самым сильным тренером Канта в этих версиях. Поэтому и появились догадки о задуманном столкновении с профессором Оуком в Лиге покемонов — после его внука Блу, ставшего чемпионом или даже вместо него. На сегодняшний день игроки смогли сразиться лишь с одним профессором покемонов серии — Сайкомором из региона Колосс. Джованни — неоднозначный персонаж. С одной стороны, это грозный и расчетливый лидер спортзала, уважаемый за дерзость в бою, а с другой — лидер, орудующий по всему канта преступной команды «Р». С ее помощью Джованни надеется заполучить самого сильного покемона в регионе. Жестокий и неумолимый, он видит в покемонах лишь инструменты, которые позволят ему установить свое господство. Этот эксперт по земляному типу особенно жалует пару Нидокинга и Нидоквин, а также семью Райнхарна. В «Покемон Йеллу» и мультсериале его сопровождает покемон-код нормального типа «Персиан». Вероятно, это отсылка к знаменитому Вито Корлеоне из фильма Крестный отец». Потерпев поражение в своем спортзале, в Иридиан-Сити, Джованни решает распустить команду R и исчезает, больше не появляясь в версиях первого поколения. Вести о Джованни появляются в Pokemon Gold и Сильвер». В этом продолжении некоторые члены команды R пытаются поставить организацию на ноги и воссоединиться с Джованни, взломав радиовышку Golden Goldenrod City, столицы Джота. Бывший лидер и правда испарился. Арена Viridian City теперь в руках Блу, внука профессора Оука и бывшего соперника Реда. Никаких следов Джованни не будет видно до ремейков Heard Gold и Soul Silver, где мы обнаружим, что он все же услышал зов команды. Если получить селеби на ивенте, в этих версиях можно увидеть две дополнительные сцены, создающие еще больше интриги вокруг персонажа. Спустя столько времени мы с изумлением узнаем, что Джованни — отец Сильвера, соперника главного героя в версиях второго поколения. Его безразличность и усколобость объясняют поведение его сына в Голд и Сильвер. Позднее селеби выводит нас к пещере, где прячется Джованни, как раз в тот момент, когда он слышит зов приспешников. Решив вдохнуть новую жизнь в команду R, он противостоит игроку, вновь проигрывает и отчаивается в осуществлении своих темных замыслов. Великий изобретатель Билл Родом из Golden Road сити региона Джота, Билл исследует покемонов и стоит за созданием системы хранения покемонов на ПК тренер может иметь лишь 6 покемонов в команде, и при поимке седьмого он автоматически отправляется на его личный компьютер, что позволяет хранить, обменивать, сортировать и отпускать своих существ. Когда Рэд в первый раз попадает в лабораторию Била в конце маршрута к северу от Церрулин-Сити, тот предстает перед ним в обличии покемона из-за неудачного эксперимента с телепортацией. Одним из его любимых карманных монстров является Иви, которого он предлагает игроку в играх второго и четвертого поколений. В версиях Gold и Silver Билл разрабатывает «Капсулу времени» — специальную машину, позволяющую обменивать покемонов версии первого и второго поколений при определенных условиях. Чтобы объяснить развитие системы хранения в разных играх покемон, в каждом поколении вводится новый, отвечающий за ее улучшение персонаж — Ланет в Хоэне, Бебя в Сина — Амонита в Юнове и Кассиус в Колосе. Бестиарий. Первое поколение из 151 покемона задало правила для всех последующих поколений. Технические ограничения Game Boy сильно влияли на графику, поэтому образы покемонов обязаны выполнять два основных требования. Отсутствие излишеств, чтобы не перегрузить 56-пиксельный спрайт, и скромность палитры. Супер-геймбой — может одновременно отображать только 12 цветов. Тем не менее, ограничения только обогатили покемонов, которые в итоге умело сочетают простоту и оригинальность. Создателям пришлось научиться зрить в корень и улавливать суть каждого существа. Они представляют собой смеси разных растений, животных, идей и концепций. Например, Пикачу — желтая мышь с хвостом в виде молнии, Поливак — круглый головастик со спиралью на брюшке. Геадут камень с руками. Эти несложные идеи позволяют игроку легко привыкнуть к карманным монстрам. Следующие поколения разрабатывались на все более мощных устройствах, но покемоны навсегда сохранили простоту и целостность Вселенной. Картриджи Red, Blue и Yellow по отдельности не включали все поколение из 151 покемона, и это стало традицией для всех игр серии. Некоторые виды являются эксклюзивными для одной из версий, поэтому Покедекс нельзя завершить без обмена. Эксклюзивные монстры дополняют друг друга. Например, в Red мы находим покемона травяного и ядовитого типов — Одиша, который эволюционирует в Глума и затем в Айплума, с помощью лиственного камня. А в Blue нам доступен Беллспраут тех же типов — травяного и ядовитого, который превращается в Виппенбэла и Виктрибэла, с тем же камнем. Такие связи можно найти между Гроулитом и Вульпиксом, Эконсом и Сентшрю, Электбазом и Магмором и так далее. Типы могут меняться, но схожесть стадии эволюции и способов ее достижения стала неотъемлемой. Но нельзя забывать про одного покемона, которого нет ни в одной из этих версий — Мью, 151-го монстра. Его можно было получить официально лишь на мероприятии Nintendo, консоли на ивенте позволяли скачать этого совершенного покемона, просто вставив свой картридж. Итак, первое поколение представило нам семьи покемонов с двумя или тремя стадиями развития и существ без эволюции, среди которых много легенд. Только Иви мог превращаться в разных покемонов, на тот момент в троих, в зависимости от использованного камня. Все остальные эволюции оставались линейными. Кстати, В версиях Red, Blue и Yellow нельзя было разводить покемонов, просто потому, что кроме Нидорана ни одного из них не было пола. Известные покемоны. Бульбазавр 001, Чермандер — 004 и Сквиртл — 007. Конечно, среди покемонов первого поколения, оставивших след в сердцах игроков, числятся знаменитые стартеры — Бульбозавр, Чермандер и Сквиртл. Поскольку это первый полученный в игре покемон, игроки зачастую испытывают к выбранному монстру особую привязанность и обычно сохраняют его в команде до самого конца приключения. Очевидно, что их незаурядная мощь тоже играет роль. Выбор стартера непрост, и от него зависит сложность первого этапа приключения. К примеру, в начале игры мы пересекаем лес и встречаем много покемонов насекомого типа, чувствительных к огненным атакам, Но первая ждущая нас арена оказывается каменного типа, против которого огонь неэффективен. Поэтому руководство советовало не желающим рисковать игрокам выбирать бульбазавра или сквиртала, чьи травяные и водяные атаки быстро сокрушают каменных существ. Так как вторая арена кишит экспертами по водному типу, маленький бульбазавр идеально подойдет тренерам, надеющимся на легкую победу. Бульбазавр травяного и ядовитого типов. Зеленоватое четвероногое животное, отдаленно напоминающее жабу с луковицей на спине. По мере эволюции покемона луковица постепенно раскрывается. и Ивизавр показывает нам маленький розовый бутон цветка, а у винозавра он полностью расцветает. Этот коренастый покемон не очень быстр, но компенсирует малую скорость, высокой защитой и особой атакой. Чермандер — оранжевая ящерка огненного типа с пламенем на кончике хвоста. Сперва он становится красным чермилеоном, а с последней эволюции превращается в грозного дракона Черезарда, как ни странно, летающего, а не драконьего типа. Наконец, Сквиртл — синяя черепашка водного типа, которая эволюционирует в Вартортла, а затем в Бластойза — большую черепаху с пушками на спине, из которых выстреливают мощные струи воды. Чтобы проще иллюстрировать взаимодействие между типами, начальные покемоны должны явно олицетворять свой элемент, поэтому в их дизайне используются основные символические цвета. Травяной тип — зелёные окраски, огненный — оранжевый, а водный — синий. Взаимодействие между тремя типами аналогично игре в камень-ножницы-бумагу и с самого начала иллюстрирует принцип силы и слабостей. Травяной тип побеждается огненным, огненный — водяным, а водяной — в свою очередь травяным. Ранее стартерами каждого региона были представители одного из этих типов и всегда в одном порядке. В «Покемон x и в версиях шестого поколения, которые воздают дань уважения первому и содержат тонну отсылок, энергичный профессор Сайкомор предлагает нам одного из стартеров Канта, а позже сталкивается с нами в Куривейтауне с командой из Венузавра, Черезарда и Бластойза. В этом же поколении каждый из этих стартеров получает возможность мегаэволюции. Винозавра покрывает больше листвы, Бластойс вооружается дополнительным водометом, а Черезарт получает две мегаэволюции, по одной в каждой версии игры. Показанный первым Мега Черезарт Y просто выглядит агрессивнее предшественника, а Мега Черезарт X изменился сильнее и из оранжево-желтого стал черно-синим. Его пламя также превратилось в синее и выходит у него из пасти. Но главное, что он обрел два типа — огненный и драконий, после чего все наконец встало на свои места. Пикачу 0.25 Пикачу, несомненно, главный культовый покемон серии. Этот пухлый желтый мышонок электрического типа постепенно дорабатывался на протяжении поколений и всегда оставался ультрапопулярным — в частности, благодаря мультсериалу, где он является стартовым покемоном героя Эша. В «Покемон Red и Blue вы можете поймать Пикачу на ранней стадии приключения в Веридианском лесу, хотя там он встречается довольно редко. По очевидным причинам его легко найти на электростанции. Поскольку «Покемон Yellow должна была стать версией верной мультсериалу, в начале этого приключения игрок обязан выбрать Пикачу стартовым покемоном. Конечно, как и в сериале, Крохо Пикачу отказывается эволюционировать при виде громового камня, а также не хочет возвращаться в свой покебол. Вместо этого он следует за игроком как тень, и с ним можно взаимодействовать и узнать его настроение. Да, его показатели не делают из него грозного бойца, но все же он единственный может изучить движение вольт-удар после разведения благодаря объекту под названием «световой шар». Это мощная атака — Также является финальным смешем Пикачу в серии игр Super Smash Bros. Как видите, Пикачу настоящая звезда и появляется во всех играх саги Pokemon и за ее пределами. В различных версиях шестого поколения он единственный покемон, который произносит свое имя вместо Крика. Версии Омега Руби и Альфа Сапфир даже позволяют нам встретить Пикачу косплеера, которому доступны 5 разных костюмов а с ними — новые атаки. Ранее Пикачу мог эволюционировать лишь в Райчу при контакте с Громовым Камнем, однако второе поколение дало мышонку предэволюцию в виде малыша Пичу. На ивенте в покемон Хёрдголд и Соул Сильвер могла встретиться и его вариация — остроухий Пичу. Как и Пикачу Эша, этот покемон не мог эволюционировать и не подлежал обмену. Подобно своей эволюции, Пичу дебютировал на ринге в серии Super Smash Bros. в эпизоде Мили на Nintendo GameCube в качестве секретного персонажа, которого нужно было разблокировать. Семья Пикачу одна из немногих, сохранивших свои японские имена. Знаменитая Чу, которая произносит эти существа, имитирует визг мыши. Его можно услышать, например, в игре Чучу -чу Рокет про космических мышей, пытающихся убежать от злых космических кошек. В свою очередь Пика — звукоподражание искре, а рай обозначают молнию. Наконец, имя Пичу — сокращение Пикачу, что отражает детский возраст покемона. Клейфейри 0.35 Очаровательный Клейфейри — редкий покемон нормального типа, который, по слухам, прибыл на Землю с упавшим метеоритом. В шестом поколении он сменил тип на волшебный и стал пухлой розовой грозой покемонов драконов. В покемон Red, Blue и Yellow он в основном попадается в темных глубинах Лунной горы, но весьма редко. Этот милый и добрый магический покемончик должен был стать талисманом сериала и даже оказаться на первых ролях в аниме вместо Пикачу, как в первой манге Pokemon Pocket Monsters. Однако в последний момент. Электрическая мышь вытеснила Клейфейри и отобрала у него всю славу. В утешение Клейфейри может похвастаться тем, что вдохновил собой создание Поки-куклы — плюшевой игрушки, позволяющей сбежать из боя с диким покемоном. И на том спасибо. С первого поколения у Клейфейри есть эволюция Клефейбл, который он достигает с помощью лунного камня знак своего внеземного происхождения — Идентичным образом эволюционирует и его известный двоюродный брат Джигли Пав, также прилетевший на метеорите. Второе поколение добавило детскую версию Клефери, еще более очаровательную Клефу. Эта прелестная маленькая семья, известная не только до умиления кавайным видом, но и одной из своих атак — метрономом. Нетипичное движение задействует любую случайную атаку, что делает его использование крайне интересным — а Clefairy одно из немногих существ, кто может им овладеть. Фарфичд. 0.83. Как же Фарфичд, покемон нормального и летающего типов, похожий на большую утку с луком пареем в руках, смог привлечь так много игроков, несмотря на средние характеристики? В версии Red и Blue не было диких фарфичдов, и получить его можно было лишь обменом — отдав распространенного покемона птицу Спиру жителю портового города Вермильон-Сити. Так к нам присоединился миловидный Фарфич, окрещенный именем Хулио, возможно в честь известного испанского певца. Птица оказывается особенно полезной при изучении скрытых машин, HM, приемов, которые позволяют продвигаться в приключении и устранять преграды. Так отважный Хулио может изучить hm — который позволяет срезать с пути мешающие кусты, и hm полет, чтобы мгновенно возвращаться в центр покемонов любого ранее посещенного города. В те времена каждой команде нужен был покемон, способный обучаться HM, и эта ноша часто ложилась на плечи бедолаги Хулио. С первого поколения Фарфич так и не получил эволюции и остался прежним. Вдобавок, он все так же неуловим — Его можно встретить лишь в паре игр и обычно в очень специфичной обстановке. Например, в стае покемонов в версиях Diamond, Pearl и Platinum. Пусть его характеристики и не удивят ни одного тактика, и он не знает атак, которые могли бы сделать его интересным бойцом, Фарфичту все же есть чем похвастаться. Он единственный может владеть «палкой», предметом, который позволяет покемону этого вида значительно увеличить вероятность нанесения критического удара. Да, это не превращает его в боевую машину, но все же подчеркивает его уникальность. Ченси-113. Ченси — Ченси большой милый розовый шарик с яйцом в брюшной сумке. Эти очень питательные яйца можно использовать для лечения покемонов вне боя благодаря доступному только Ченси движению в смятку. Её лечащий дар позволил ей сыграть роль целительницы в аниме «Покемон» и стать верной помощницей медсестры Джой, присутствующей почти во всех центрах покемонов, где останавливается Эш. Этот покемон нормального типа приносит радость и удачу своему хозяину. Ее роль счастливого талисмана отражена не только в ее имени. Английское слово chance означает «удача». Тот же перевод имеет французское имя Лёвейнар, японской Лаки, но и в номере 113 в Покедексе. В глазах многих суеверных людей число 13 действительно приносит либо удачу, либо невезение, и некоторые отели даже пропускают 13-й этаж или же ставят номер 114 после 112 -го. Но малышка Ченси далеко не предвестница бед. Напротив, она одна из гордых представителей семейства покемонов с самым высоким количеством очков здоровья. Высокая специальная защита также позволяет ей, не дрогнув, выдержать множество специальных атак и продолжать искренне улыбаться. Тем не менее, это покемон с самыми низкими показателями атаки и защиты. Ченси была очень редкой в версиях Red и Блю. Как и Кангасхана с Таурусом, ее можно было поймать только в зоне Сафари, если запастись терпением, батарейками и куча Сафари-болов. Следующие игры не сделали ее более распространенной, но зато дали шанс встретить ее за пределами зон сафари. В первую очередь расширилась ее семья. Сначала появилась Блисси — эволюция второго поколения, который она достигает с высоким уровнем счастья. А четвертое поколение представило Хэппини — очаровательную предэволюцию Ченси. Все в этой семье самки, несмотря на неоднозначное имя. Ченси мужского пола не существует. Возможно, если бы при переводе имен покемонов первого поколения встал вопрос о поле, то в некоторых языках, включая французский, появилось бы женское окончание. Джинкс. 124. Гуманоидное существо, напоминающее удивительную тринедатскую певицу — Джинкс является одним из немногих ледяных покемонов первого поколения, её ее предэволюция с мучем единственный карманный монстр ледяного и психического типа. Все Джинкс — самки, и каждая представляет собой коренастую платиновую блондинку фиолетового цвета кожи в длинном красном платье. Только это странное существо владеет техникой прекрасной поцелуй» — в японской версии «поцелуй демона», позволяющей губами усыпить противника. В первом поколении Джинкс была одна, но во втором получила детскую версию с Мучем, одновременно с Магмором и Электобазом. Она является их предшественницей в Покедексе и, как кажется, неким образом с ними связана. Магмор отсутствует в версии Red, Электобаз — в Blue, а Джинкс — в Yellow. Однако с выходом Diamond и Pearl у Магмора и Электобаза появилась возможность эволюционировать — а Джинкс разработчики обделили. Надеемся, что эта несправедливость когда-нибудь будет исправлена. Джинкс вызвала споры в Соединенных Штатах. Детская писательница Кэрл Бостон Уэзерфорд обвинила покемона в том, что он является расистским изображением чернокожих женщин. Действительно, изначально Джинкс была чернокожей и странным образом напоминала мистера Попо из Dragon Ball Z, Только после этого скандала команда Nintendo решила сделать покемона фиолетовым, чтобы сгладить ситуацию. Теорий об источниках вдохновения образа Джинкс очень много. Одни ссылаются на оперу, другие — на японских народных духов, а третьи — даже на скандинавскую мифологию. Также на стиль Джинкс могла повлиять субкультура Гангура с экстремальным загаром, густым макияжем и светлыми прямыми волосами, популярная в Японии во время разработки ранних версий игры. Маджикарп-129 и Гиарадос-130. Маджикарп — выглядящая слегка растерянная золотая рыбка и, возможно, один из самых известных покемонов первого поколения по нескольким причинам. Первое и главное заключается в странной шутке разработчиков. Мало того, что этот покемон очень слаб, так еще и до 15 уровня не может выучить ни одной полезной атаки, Он рождается с единственной атакой — трепыхание, известной своей абсолютной бесполезностью. Пусть уже во втором поколении это движение стало доступно и другим покемонам, бессмысленное трепыхание все еще прочно ассоциируется с хиликом Маджикарпом. К счастью, на уровне 15 он изучает нападение — простую базовую атаку большинства покемонов. К тому же, согласно Покедексу, он не умеет плавать — Этот удивительный для рыбы факт подтвержден тем, что Маджикарп не способен изучить движение серфинг. И еще одна причина популярности этой рыбы — афера пресловутого продавца карпа Этот человек, которого можно встретить в центре покемонов Лунной горы, в покемон Red и Blue, обещает продать за 500 покедолларов мощного покемона. Заключив сделку, игрок останется с бестолковым карпом Или это только на первый взгляд? Последняя причина славы Маджикарпа кроется в его эволюции — Георадосе. В то время как Маджикарп немощен и совершенно бесполезен в команде, Герадос, наоборот, является очень сильным монстром, несмотря на двойную слабость перед электрическим типом. Его типы — водный и летающий. Из неприглядного, безобидного красного карпа Маджикарп превращается в могучего синего морского змея, способного, согласно Покедексу, уничтожать целые города. Так что в итоге игроку все же было выгодно купить Маджикарпа, а не ждать, пока ему в руки попадется удочка. Эта впечатляющая эволюция является отсылкой к китайской легенде, по которой карпы поднялись по реке на вершину гор против течения, чтобы там стать драконами. Популярный Герадос появляется у нескольких чемпионов — лидеров спортзалов и даже глав различных команд. В покемон X и Y у него появилась и мегаэволюция. Став мега он приобретает водные и темные типы, хотя многие игроки ждали от него водный и драконий. А его вид становится еще более устрашающим. В версиях Gold, Silver и Crystal блестящий Герадос красного цвета сеет ужас у озера ярости. Это один из немногих блестящих покемонов, которых игрок может встретить за пределами высокой травы. Дита. 132. Дита это розовая капелька нормального типа с потрясающей способностью. Благодаря превращению он может принять облик любого покемона, который с ним столкнется. Это единственная техника, которой он способен овладеть в форме капли. Используя ее — Он копирует внешний вид, атаки, тип и все показатели противника, кроме очков здоровья. Только два покемона могут выучить это движение естественным образом — Дита и Мью. У этих двух существ есть интересные общие черты. Мью считается предком всех покемонов, его генетическая структура содержит в себе информацию обо всех других существах, а Дита способен преображаться по своему желанию добавок их классические и блестящие формы одной и той же окраски. На сегодняшний день связь между этими двумя видами так и не подтвердилась. Дита особенно популярен среди тренеров, так как может спариваться со всеми способными к размножению покемонами, за исключением другого Дита. Иви, 133. Как следует из его имени, Иви имеет особую связь с механикой эволюции. Это первый и единственный в своем поколении покемон, который имеет разные ветки эволюции с разными видами. В Red, Blue и Yellow этот Иви был уникальным. Его выдавал игроку обитатель вершины особняка Селадона на севере Селадон-Сити. Первое поколение не давало возможности разводить покемонов. Поэтому было лишь два способа получить еще одного Иви — либо посредством обмена, либо если он случайным образом выпал из восьми редких видов в качестве приза за прохождение замка лидеров стадионов в Pokemon Stadium на Nintendo 64. Позже в Diamond Pearl, и Pearl дикие иви начали появляться в высокой траве. Согласно Покедексу, нестабильная ДНК этого вида позволяет ему эволюционировать так, чтобы идеально адаптироваться к окружающей среде. Поэтому на сегодняшний день у этого покемона больше всего эволюций, восемь и все разных типов. Первых троих, Вапориона водный тип, джелтиона электрический и флориона огненный из первого поколения, можно получить с помощью водного, громового и огненного камня соответственно. Следующие две эволюции появились во втором поколении и связаны с тайным показателем счастья, а также со временем суток, Если Иви счастлив и получает новый уровень днем, он превратится в эспиона, психического типа, а если он счастлив и повысит уровень ночью, то станет амбрионом, темного типа. Четвертое поколение привнесло в семейство Иви две новые эволюции. Достаточно повысить уровень Иви рядом с маховой скалой, чтобы превратить его в лефиона, травяного типа или использовать ледяной камень, чтобы получить Глосиона ледяного типа. Шестое поколение представило еще одну новую эволюцию — Сильвиона, волшебного типа. Для этого превращения нужно, чтобы Иви выучил атаку волшебного типа в режиме Покемон Ами. Как и большинство покемонов, эволюции Иви характеризуются своей символизирующей каждой тип краской и дополнительными элементами, например, Хвост париона похож на рыбий, мех Флориона выглядит как пламя, а драгоценный камень во лбу Эспиона напоминает третий глаз. Пусть их и легко друг от друга отличить, родство видно за километр благодаря некоторым неизменённым признакам — большим глазам, ушам и хвосту. Оммонайт 138, Кабута 140 и Аэродактиль 142. Оммонайт, Кабута и Аэродактиль — первые ископаемые покемоны, которых смогли обнаружить игроки. На Лунной горе Ред сталкивается с ученым из команды R, который после своего поражения предлагает ему уйти с ископаемой раковиной или с ископаемым щитом. От этих двух ключевых предметов не будет пользы, пока игрок не достигнет острова Синабор. Там живет ученый, способный оживлять древних покемонов с помощью технологий в своей лаборатории. Так, из ископаемой раковины возрождается Омонайт, а из щита — Кабута. Эти два существа и их эволюции Омастер и Кабутопс относятся к каменному и водному типам. Имя Омонайта говорит за себя. Он напоминает аммонита, вымершего моллюска со спиральной раковиной. Что касается Кабута, то он похож на мечехвоста, членистоногого, которое почти не развилось за 500 миллионов лет. Омонайт — сосредоточен на защите специальной атаки, а Кабутопс — нападающий покемон с сильной атакой и в придачу с хорошей защитой. Принцип выбора между двумя ископаемыми был задействован в каждом поколении, кроме второго. Хотя аэродактиль, по сути, тоже представляет собой ископаемое, которое нужно оживить, его может получить любой игрок. Достаточно лишь забрать старый янтарь в музее науки Пьютер-Сити, Аэродактиль — покемон каменного и летающего типа, похож на птирозавра, что заметно по его имени. Этот быстрый и выносливый покемон получил мегаэволюцию. Мегаэродактиль напоминает аэродактиля с множеством растущих на нем черных каменистых наростов, что делает его еще более устрашающим. Его мощь растет благодаря способности крепкие кости, которая увеличивает силу всех физических атак. Снорлакс. 143. Снорлакс — очень большой покемон нормального типа, похожий на толстого кота. В первом поколении он встречается не в высокой траве, а только в двух местах — на 12 и 16 маршрутах, где путь героя преграждает два спящих Снорлакса. Чтобы разбудить их, нужно сыграть им определенную мелодию на покефлейте. Очевидно, вы их не порадуете, и покемоны тут же на вас нападут. В первом поколении это были единственные возможности поймать Снорлокса, а один из боев даже обязателен для продвижения по сюжету. Его уникальность и мастерское владение движением «Отдых», которое позволяет ему восстанавливаться после нескольких ходов сна, то есть бездействия, сделали его одним из всеобщих любимцев. Да и показатели у него крайне интересные. Высокая защита и много очков жизни — В версии Diamond и Pearl представили малыша Снорлакса по имени Манчлакс, гораздо более активного, чем его старшая версия. Он стал первым покемоном своего поколения, представленным публике, и засветился в Pokemon XD, первой части Pokemon Mystery Dungeon, а также Pokemon Dash. Все три выпущены раньше четвертого поколения. Артикуна 144, Забдос 145 и Молтрес 146. Артикуна, Заптос и Молтрес составляют первое легендарное трио, концепцию, которая еще вернется в следующих поколениях. В легендарные трио входят три уникальных покемона, которые обычно доступны в одном конкретном месте и имеют высокий уровень, а поймать их нелегко. Также у них есть разные общие характеристики, включая физическое сходство — В данном случае речь идет о трех птицах с общим вторым типом — летающим. Однако первый тип у каждого свой. Артикуна — ледяная птица. Заптос — покемон электрического типа, а напоминающий феникса Молтрес контролирует огонь. Их необычайная сила также отражена в их именах. Французский перевод вдохновили три божества — бог мертвых Один, бог молний — Тор из скандинавской мифологии и Ра — «Бог Солнца» у египтян. Английские переводчики же обратились к цифрам на испанском языке. Этих мощных покемонов придется поискать. В Канта Артикуна прячется глубоко в ледяной пещере на островах морской пены. Заптаса можно найти на заброшенной электростанции на востоке региона. Молтрос же прячется на Дороге Победы в Red и Blue, а в ремейках FireRed и Leaf Green перемещается на гору Эмбер — на островах Севии. Позже с можно пересечься в Покемон Платинум, а в Покемон x и y в зависимости от выбора стартера, игрок столкнется с одной из легендарных птиц в Колоссе, одолев местную лигу. Дратини — 147, Драгонейр — 148 и Драгонайт — 149. Семья Драгонайта принадлежит к особой группе псевдолегендарных покемонов — Это довольно редкие монстры, обычно появляющиеся ближе к концу регионального покедекса своего поколения. Их семейство представляют три этапа эволюции, и, как и все настоящие легендарные покемоны, требуют 1 250 000 очков опыта для достижения сотого уровня. Если суммировать их базовые показатели, от которых зависит повышение характеристик каждого вида, получится число 600 — выше, чем у подавляющего большинства покемонов — Среди псевдолегендарных числятся следующие семьи. Драгонайт, драконий летающий тип, в первом поколении. Тиранитар, каменный темный, во втором. Саламенс, драконий летающий. И метагрос, стальной психический, в третьем поколении. Гарчемп, драконий земляной, в четвертом. Гидрайгон, темный драконий, в пятом поколении. И, наконец, Гудра, драконий, в шестом. Таким образом, все поколения, кроме второго, представили как минимум одного псевдолегендарного покемона драконего типа. В первом поколении Дранити, Драгонейр и Драгонайт были единственными представителями драконего типа, считавшегося одним из самых интересных благодаря своим многочисленным сопротивлениям. Драконы действительно выстоят перед всеми типами атак стартеров — травяным, огненным, водным и электрическим типами — До шестого поколения они боялись только драконьих и ледяных покемонов. Так как Драгонайт также принадлежит к летающему типу, хорошая ледяная атака — лучший способ нокаутировать его, к ним он вдвойне уязвим. Однако шестое поколение принесло с собой грозных волшебных покемонов, нарушивших порядок и жутко пугающих своими атаками карманных монстров драконьего типа. Всемогущество драконов стало относительным, раз уж их вполне могли сокрушить страшный Клейфейбл и упорный Азумарил. В любом случае, Драгонайт остается очень важным покемоном в истории серии, так как его особенно ценил Лэнс, последний член элитной четверки Лиги Индиго. В его команде в Red, Blue и Yellow есть два Драгонейра и Драгонайт, Когда он становится чемпионом в Gold, Silver и Crystal, два его Драгонейра эволюционируют, и в команде появляются три Драгонайта, злоупотребляющих атакой Гиперлуч. мью 150 и Мью-151. Из всех покемонов первого поколения Мьюту, несомненно, является самым сильным с точки зрения показателей. Этот легендарный покемон психического типа является результатом множества генетических экспериментов, проведенных командой R над милым малышом Мью. Отсюда и его имя — второй Мью. Таким образом, этот покемон — более крупный и сильный клон Мью с крайне агрессивным видом. С виду становится неясно, сохранилась ли в его душе человечность, Мьюту уединенно живет среди покемонов высокого уровня на дне пещеры Цирулина, к северу от Цирулин-Сити. Игрок в Red, Blue и Yellow сможет войти в пещеру, только когда Лига Индиго потерпит поражение. Также его можно найти в Колосе, в пещере у деревни покемонов вдали от людей. Это грозный и быстрый покемон с очень мощной специальной атакой, которая позволяет ему побеждать противников без особого труда. Он смог разрушить особняк покемонов на острове Синабар в Канто, где его держали в плену ученые команды Р. Разбросанные среди обломков этой секретной лаборатории записи открывают нам правду о Мью и Мью-2. Мы узнаем, что Мью, последний покемон в региональном покедексе Канта, был обнаружен в Южной Америке. Это маленькое розовое существо с большими голубыми глазами, которое, по слухам, является предком всех остальных покемонов, единственное, способно изучить все существующие приемы благодаря техническим и скрытым машинам. Несмотря на то, что многие игроки считали его самым могущественным покемоном, его высокие характеристики все же ниже, чем у Мьюту и многих других легендарных покемонов. Сейчас он является одним из самых популярных среди покемонов-существ, но примечательно, что он мог вообще не попасть в игру. В одном интервью гейм-дизайнер Сегеки Маримота рассказал, что просто хотел чем-то занять свободное место в коде игр первого поколения и включил Мью всего за две недели до завершения разработки. мью 70-го уровня можно поймать в Pokemon Red, Blue и Yellow, а вот Мью там не сыщешь — Он первый представитель мифических покемонов, которые отсутствуют на картриджах. Чтобы его заполучить, игрокам приходилось копаться в памяти игры с помощью особого программного обеспечения или гаджетов, например, знаменитых Action Replay, которые можно было вставлять прямо в консоль и запускать игру. Второй вариант ⁇ посещать официальные ивенты Nintendo, где покемоны раздавали игрокам. За все время нам так и не дали возможности получить Мью на игровом картридже нормальным способом, и с каждым поколением появлялось похожее недоступное в игре существо с идентичными характеристиками. По порядку, это Селеби, Джирачи, Шеймин, Виктини и Дианси. Шестое поколение принесло Мьюту две совершенно разные мегаэволюции: мега y меньше и легче, чем Мью. -ту. Вместо хвоста у него вырос длинный придаток на задней части черепа, а странный отросток на голове навевает ассоциации с открывашкой. В этой форме он становится еще быстрее и, что самое главное, получает лучшую специальную атаку среди всех существ. Вторая мегаэволюция мегамьюту x получает новый тип и становится психическим и боевым покемоном. Он выше и чуть покрепче, что объясняет, почему в этой форме он больше полагается на свою атаку, несмотря на по-прежнему высокую скорость. Мегамьюту X и Мегамьюту y с общими базовыми показателями в 780 — самые сильные покемоны из всех, наряду с Мегарой Квазой. Но это пока. Глюки, хитрости и слухи. Волшебный берег острова Синабр. Синабр — небольшой вулканический остров к югу от Канта. На нем есть всего один город со своей огненной ареной, возглавляемой Блейном. Высокая трава там не растет, поэтому встретить покемонов на суше теоретически невозможно. Однако из-за ошибки разработчиков на восточном берегу острова, то есть на самом краю, где встречаются земля и вода, есть возможность выманивать необычных покемонов выше сотого уровня. Для этого необходимо попросить старика из Веридиан-Сити устроить демонстрацию поимки, затем прилететь на остров Синабар и походить взад-вперед по этому знаменитому восточному берегу. Попавшиеся покемоны и их уровень напрямую зависит от выбранного игроком имени персонажа. Так можно встретить и поймать Голдака, Голбота или Клойстера, Снорлокса, Винозавра, Черезарда, Вартортла, Поригона и даже Дикого Мьюту. Их уровень колеблется от 80 до 245. Если покемон с уровнем выше 100 заработает хотя бы 1 очко опыта, его уровень сразу упадет до 100 и уже не вырастет, как у обычного покемона. Бак на волшебном берегу острова Синабор исправили в версии Yellow и в некоторых европейских версиях — Pokemon Red и Blue, но во французских изданиях прием работает.